Глава 10. Мэри продолжала сдавать квартиру на втором этаже и клала вырученные деньги на счет в банке, чтобы оплачивать счета по налогам и проценты по ипотеке, а иной раз гасить часть основного долга. На Юэн-стрит, которую ни с того ни с сего вдруг переименовали в Манхэттен-авеню, она пользовалась симпатией и уважением. Соседи говорили о ней «та учительница из благородных», которая вышла замуж за того разгильдяя, ну вы знаете, за дворника. Мэри подружилась с отцом Флинном, священником, который ее венчал, и ни разу не упрекнул их спецси за то, что вначале они сочетались с гражданским браком, а уж потом церковным. Однажды, когда его экономка взяла неделю отпуска, чтобы навестить замужнюю дочь в Албании, Мэри каждый день ходила в приходской дом, чтобы приготовить священнику поесть, постирать воротнички и заштопать кружево на подризнике. С тех пор она время от времени продолжала его навещать, или он сам приходил к ней в гости. Они обсуждали новости, особо сокрушаясь быстрым переменам, которые однажды превратят некогда сказочную деревеньку под названием Уильямсбург в городскую трущобу. Их роднило то, что в своем районе они оба были чужаками. Она из зажиточного и модного бушвика, а он со Среднего Запада». Отец Флин родился и вырос в маленьком городке в Миннесоте. Образование он получил тоже на Среднем Западе. В студенческие годы он преуспевал в спорте, в футболе, бейсболе, баскетболе, хоккее и особенно в беговых лыжах. Его любили и преподаватели, и однокашники. Отец Флин был еще молод, когда ему пришлось отказаться от горячо любимых спортивных забав и товарищей по ним и в качестве рукоположенного священника уехать жить и работать в чужое место. Епископ сказал ему, «Та работа будет для вас в самый раз». Так и вышло, потому что его прихожанами стали люди со всего света. Мэри очень помогала отцу Флину. За годы работы в государственной школе она учила детей самых разных национальностей и вероисповеданий. Общение с ними познакомило ее с привычками, нравами и традициями разных рас и религий. Для отца Флина эти знания были бесценны. Он был благодарен ей за то, что она ими делилась. Это немного упрощало ему работу в приходе. Несмотря на то, что Мэри любила свой дом и мужа, она не была счастлива в браке. Она была несчастлива, потому что Патрик ее не любил. Он был к ней внимателен, насколько мог быть внимателен человек его циничного склада. Но он просто не любил ее, и она знала, что он никогда ее не полюбит. Отцовский позор и смерть заставили ее погрустнеть и замкнуться в себе. А отъезд матери в Бостон и вовсе оставил тосковать в одиночестве. И она все больше и больше погружалась в жизнь церкви, где всегда находила покой. Мария каждый день ходила к утренней мессе, ставила свечку деве Марии и молилась о ребенке.